Проехала еще десятки шагов. Кажется, в следующий заход она, наконец, минует перекресток. Свет от казино, что расположился на втором этаже бывшего кинотеатра «Россия», теперь Пушкинская, стал ярче. «А помнишь, — спросила саму себя Катя, — автомобильные пробки всегда располагали ее к воспоминаниям и рефлексиям. Там, на месте этого... «Шангрила» или «Как там его?» Раньше был зал мультфильмов, и ты вместе с влюбленным однокурсником Юркой туда бегала смотреть «Тайну третьей планеты». Ох, какой был мультик! Добрый, азартный, светлый! Потому что наш, советский, не читать им голливудским и японским, которыми сейчас детишек травят. Воспоминания, связанные именно с этим местом в Москве, пересечением Бульварного кольца и Пушкинской улицы, сейчас зачем-то переименованы в Большую и Малую Дмитровку, хотя Катя, как и большинство москвичей, никогда не помнила, где большая, где малая. Все эти воспоминания вдруг чередой хлынули на Катю. А помнишь, думала ей, когда ты уже училась на первом курсе, «Ты поймала в документальном зале России фильм "Ромма", а все-таки я верю. Сильное, умное, страстное кино. Такие документальные фильмы нынче не делают. Да и кто их сегодня будет смотреть документальные? Вот и на месте того зала теперь вместо фильма "Ромма" рулетка да игральные автоматы». Через открытое переднее стекло автомобиля проникал промозглый воздух. Бензиновый, зимний, простудный, но такой привычный, такой московский. Катя стряхнула пепел в открытое окно. На перекрестке, похоже, произошел затор. Трафик Джейм. Как это называют американцы? Одни машины еще не успели покинуть скрещение улиц, а им уже наперерез. Наползали другие, все отчаянно сигналили. Катя за 10 лет московского безумного вождения научилась не поддаваться дорожному психозу. Она сидела спокойно, покуривала, слушала радио и вспоминала. Катя вспомнила тот же кинотеатр «Россия» и кинофестиваль. В каком году это было? Кажется, в 87-м. Восторг перестройки. Здесь она впервые переводила фильм в большом зале, куча народу, нет ли лишнего билетика. Волновалась ужасно. Листочки с синхроном тогда почему-то не подвезли. Приходилось лепить текст, как слышалось с экрана. А фильм там был, непростой, знаменитая кабаре. Ох, сколько же я там со состраха, от на навыдумывала. Боб Фос, наверное, бы с ума сошел, когда бы слышал меня. А если бы знал при этом русский, а ведь никто в зале моих ошибок тогда, кажется, не заметил. И зрители после просмотра хлопали не только Лайзе Минелли, но и, похоже, ей Кате. После того синхрона она впервые поверила в себя, как в переводчика. Какая же она тогда была молодая, наглая и безмятежная. Двадцать лет, Джинс Ливайс, грубошерстный свитер на голое тело, первый синхрон, первый прыжок, «Первая любовь». «Боже, как же давно это было!» «И как все переменилось!» «И далеко не все в лучшую сторону!» «Авто по-прежнему стояли недвижимы, рычали моторами на холостых оборотах. По радио передавали песни из нового фильма про Джеймса Бонда. От музыки, от расслабленности, от воспоминаний Катюша вдруг отвлекла фигура» которая отделилась слева с тротуара. Она вышла откуда-то из полутьмы того здания, что предшествовало России. Там, кажется, находилась редакция «Нового мира». Катя заметила фигуру боковым зрением. Сперва не обратила на нее внимания. «Прохожий. Или рекламные листовки раздает, — думала она, — или флайерсы. Однако человек целеустремленно шел именно к ее машине. Он сосредоточенно номиновал другие автомобили, и соседний Мерс прошел, не остановившись, и Катя повернула к нему голову. В первый момент она даже не поверила своим глазам,